Телевидение. Вот мы с вами не виделись 2 месяца, да? Да, месяца. Вот сейчас мы стоим перед нами Лубянка, впервые в жизни, я думаю, можно посмотреть на КГБ чуть-чуть снизу высоко. Какие мысли возникают этого? У возникает, что сегодня это просто прекрасный вид, а, а в прошлом это было жуткое что-то. мы вот прошлые передачи снимали на Красной площади, и А сегодня на Лубянке, я так думал об этом, что движение с Красной площади на Лубянку было когда-то очень массовым, не дай бог, конечно. Не дай бог. А с Лубянки на Красную площадь было вот таким одиночным. Ну, вообще, это здание, Сейчас конечно. Сейчас оно уже стало не одиночным, движение Да, но это Красную. теперь пустница не так разведывательных предпроводящих. Если, го, если говорить о том, как вы провели лето, что делали летом? Это вы сразу перешли к таким школьным сразу, вопросам. Сразу, да, ну да. Ну, действительно, чуть-чуть. Я про... Ну, я провожу его всегда за письменным столом. У меня не получается так, я не, не загораю, не купаюсь, я, я что-то писал. То есть есть надежда, что вы прочитаете что-то новое? Пойдемте туда. Пойдемте туда? Пошли. привидной программы Дневрока страны. Я ведущий Андрей Максимов, а на сцене, как всегда, Михаил Михайлович Ванецкий, Благодарю вас. Да, этим летом Ну я посидел в Одессе, то есть дома. То есть там, где стены свои, где стол свой, где море своё. И попробую сегодня прочесть первый раз. А тоже я написал <смех> неделю назад. Там, говорит, Черт, Это я фигурное катание смотрел. Она такая маленькая, она такая маленькая, чистенькая, беленькая. А он такой здоровый, грязный, кривоногий. Она такая аккуратная, нежная, стильная. А он такой жуткий, чёрный, волосатый. И я отца его знаю, такой грязный, здоровый, вонючий, кривоногий. А мама у них такая маленькая, беленькая, чистенькая. Как они сошлись? И родили такого здорового, грязного, кривоногого, который вертит и мучает эту маленькую, нежную, чистенькую, хрупкую. И добывается высоких результатов. Вот, <звы> вот, во. маленькая. Может быть, не удаются действительно маленькие? Чёрт твоей матери, бросьте это всё большое. Ой, хотел сказать, по маленькому писать? Нет. И писать просто маленькому. Один по наклонной плоской чешулу вверх а другой по наклону катился вниз. И они встретились. И у того, кто катился вниз, была такая инерция, что он убил идущего вверх. Послушай меня заключение. Будешь идти вверх. Следи за тем, кого снимают. В жилучном санатории Дорохова тупые люди. Всех несовместимых поселили. Со мной шофер дальнобойщик. Он приехал пить. Я пить приехал, я подряд что в день работаю, я пить приехал. А мне пить нельзя, я с язвой. То есть он пьет, а я желудочный сок выделяю и не могу. Администратор театра Вахтангова, администратора театра Вахтангова поселили с художником по пейзажам. Администратор читает до трёх ночи, а художник встаёт себе в шесть утра, и зубы чистит, и мольбертом гремит, и все спят по три часа. Я сделал предложение, и мы поменялись. Теперь художник встаёт себе в шесть утра, и зубы чистит, и мольбертом гремит, а шофёра всё равно он без сознания ещё с того вечера. Я с язвой и администратором театра Вахтангова. Я спрошу у него, как там Василий Лановой, и тут же засыпаю. Просыпаюсь в три часа ночи, он все рассказывает, рассказывает. Зато он просыпается, меня нет. Но я его завтрак съедаю. Слушай, как все отдохнули. И администратор стал раньше засыпать. И художник потихоньку пить начал. И я стал ребятам про театр рассказывать и позже ложиться. И даже шофер два рисунка сделал мелом. Вот что значит человеческая совместимость. А бабушке. Это же в нашей стране август. Что стоит за августом? А то и булгаковской разрухи в головах. Каким образом появляется разруха в головах? Она появляется от противоречий между слышимым и видимым. При советской власти в одной голове Не совмещалась счастливая жизнь с очередями, муками, тюрьмами, закупками хлеба у капиталистов. Сегодня в одной голове не совмещается несчастная, несчастная жизнь с миллионами авто, полными магазинами и избытками зерна. Разруха возникает от лжи, от несоответствия увиденного и услышанного. прежняя привела к повальному «воруй государство, забирай свое». То есть работать завтра лучше, чем сегодня. Значит, сегодня работать не стоит. Лежит, поднял, висит, оторвал, приварено отбил. Это была первая булгаковская черно-белая разруха. Сегодня мы дожили до праздничной, цветной разрухи в головах. Лозунг «Другие уже украли, мы опоздали опять». То есть опять породил невиданную энергию. Украсть у вора задача для виртуоза. За дело взялись спортсмены, чемпионы, каратисты. Припадок осознания. Все, все уже украли. Не вмещается в голове. Доводит до слез, до истерики. Ученые, святые люди, ничего кроме науки. Нет. Оказались нормальными. Родина здесь, платят там, рванули туда, где платят. Не ожидая, пока Родина очнется. Писатели, святые люди, тюрьма сосредотачивает на творчестве. Тоже оказались нормальными. Мы здесь, а деньги где? Стали писать быстрее, мельче, короче, матом, выстрелами и плохим языком для лучшего проникновения в душу покупателя. То есть, они поняли, что книга не для читателя, а для покупателя. Это у взрослых. Юное поколение, видя блестящие журналы и блестящие авто, что им кажется признаком счастливой жизни, Даже не колеблются между воспитанием и увлечением. К черту воспитание, вот же оно, раньше за заборами, теперь вывалило на тротуар. И такое восхитительное количество трупов, такое изумительное море крови. А еще говорят, что это жизнь, что это свобода, что за это боролись. Вот так из одной разрухи попали в другую, как бы сидели в Бухенвальде, наконец с боями пробились в Освенцим. Сегодняшняя разруха в головах идет также от сурового бизнеса воспитателей. Учитель за 20 долларов ставит 5, преподаватель за 5 тысяч провожает на медаль, за 10 тысяч принимает вуз, суд за 30 тысяч обвиняет, за 50 тысяч оправдывает, следователь за 3 тысячи посадит, за 5 тысяч отпустит. Министр берет со всего, что происходит под ним. 5 миллионов за сделку во вред стране, 10 миллионов за сделку на пользу стране, Один миллион за то, что сделка не состоялась. Ну, цифры мои. Телевидение время от времени, завывая о зажиме свободы слова, добивает и уничтожает остатки приличий, остатки совести, заставляя всенародно рассказывать гадости о муже, о жене, сочиняя и выдумывая чью-то жизнь. В общем, это горе одинаковое, когда все можно и когда всего нельзя. Когда стреляет сверху, когда стреляет снизу. Снизу оказалось палачей не меньше. Тут кто-то затасковал о политсатире. Это я что-то слышал или читал, где политсатира. По-моему, новый журнал «Крокодил», который собирается сейчас появиться. Мол, почему не занимается политсатирой? Ну как не занимается? А что же делает вся страна? Все газеты, все радиостанции. Что сейчас самое легкое, самое приятное, самое безопасное? Разве сатирик? Разве сатирики наши не называли президента кем угодно и даже крошкой цахис И что? Никакой реакции ни черной, ни белой, ни всенародной. А с другой стороны, что должен делать президент, чтобы крошкой цахесом не быть? В голове высмеивающего все-таки должен быть какой-то план, хотя бы приблизительно, чего бы ему все-таки хотелось в этой стране как-то с властью воюют, неотрывно ошиваясь возле неё питаясь из ее рук, зарабатывая на разоблачениях власти, полученных от нее же, это смешно и слегка нечестно. И сеет вот эту разруху в головах, о которой мы говорили выше, ниже и как раз здесь. От власти ни дальше, ни ближе, а на расстоянии вытянутой руки. Пусть они сначала сами по капле Выдавят из себя раба, постараясь не закапать всех нас снизу, а потом приходит к нам. Худший вид рабства неотрывно смотреть на власть, страстно комментируя движение ее пальцев ног. Полчища политологов занимается разгадкой этих пальцев ног и при этом прекрасно выглядят. Кто их всех содержит? У кого они берут деньги на пропитание? И как нам быть внизу и кого выбирать и что нас ждет сегодняшняя жизнь вот сегодняшняя жизнь для массового жителя распадается на три крупных раздела а поездки президента праздник урожая август и игры в буквы на деньги где молодые крупье тепло следят за мучениями Желающего прокормиться за счет своей памяти. <смех> Балло понятно. <смех> я всегда смотрю на эти игры, когда э, вот эти молодые ребята, которые ведут эти игры, и мучения того, кто сидит перед ними, пытаясь вспомнить название водоема, я вижу эти муки человека, желающего что-то заработать. Говорю дальше. А так ничего. Убитые лежат. Убийцы гуляют, обворованные избитые как-то живут дальше. Август просто нужно именовать месяцем траура навсегда. Это наш всенародный понедельник, наше 13 число. Наш месяц сбора плодов армии, авиации, и флота. Теперь тяжелая задача, чтобы между трауром и праздником была какая-то разница. Ну, это, за это стоит бороться. И, наконец, о том, что мне нравится. Человек, который под Петербургом открыл ресторан, На прибыль создал в Павловске лицей, по примеру Пушкинского. Там учатся 18 прекрасных юношей. Они обучаются всему, чему учил царскосельский лицей. Живут вместе, слушают лучших преподавателей, учатся музыке, языкам, литературе. Зовут создателя Сергей. И вот в этих юношах и в Сергее мне показалось будущее России, о котором они сами вдруг, без всяких причин, подумали сегодня. Благодарю Савдимавича. Пока все. Довольно, э, довольно тяжело подводить итоги лета. Ду, это, это, это не итоги, это такие какие-то слова. Ой, ой, ой. Да. Но э, вот у меня, я хотел поделиться с вами ощущение, а вы мне скажете. Пока. Складывается ощущение, что на самом деле мы стали жить э, этим летом, прожили гораздо спокойнее, чем всегда. И вообще стали жить спокойней Это, некоторые говорят, что это начинается застой, а некоторые говорят, слава богу, что мы спокойнее живем. А вы что думаете об этом? Да я что-то не сказал бы, что она так становится спокойнее. Она действительно становится, как мне кажется, интереснее. Хотя вот... Как вы поняли из того, что вот я писал этим летом об этой разрухе, но я хотел понять причины этих бесконечных падений, взрывов и так далее. А может быть они не такие бесконечные, может это просто еще я не выношу, я не выношу лица, ну они не виноваты, те люди, которые читают нам новости. Но в то же время мы с вами видим новости по СНН, где нету такого давления на психику, где нет такой истерики а где нету эти это вот тона катастрофического, с этого не начинается должен быть спокойный спокойный тонну страна такая огромная здесь все время что-то происходит здесь все время что-то происходит все время где-то падает что-то и будет происходить наверх я считаю что жизнь у нас пока вот нормальная а будоражит пока соревнования информационных всех агентств Погони друг за другом. Сейчас я возьму себе чай. Начинается новый телевизионный сезон. И известно, что вы среди телевизионных людей, человек очень авторитет Вот как вам кажется, самое главное, чего ни в коем случае не надо делать телевидение? Надо договориться раз и навсегда. Вот надо договориться. Мне кажется, -то, что телевидение... Газеты, может быть, я хочу сказать, никто не читает, читает газеты. Ну, читают люди моего поколения, молодежь вряд ли читает. Но вот когда телевидение, я -то, когда не включишь, все время сидит жена и рассказывает мерзости о своем муже. По другому каналу муж рассказывает какие-то гадости о собственной жене. Он говорит, он и она у меня уже нет сил. Где бы я ни включил, я все равно не могу забыть, что какой то из передач ведет э, девушка, которая вела до этого мечта оральное с Сейчас она говорит э, о любви, о чистой любви. А мне так и хочется сказать, а это была ты или не ты? Мы, кстати, видели, это же была ты. Ну, только пошептаться и отойти. Чтобы немножко сбить с нее этот стихотворный пафос о чистой любви. Когда... «По-моему, если мне не изменяет память, может быть, это единственное, что мне не изменяет, по-моему, она этого по -моему, она раньше этого не говорила». Значит, вот это, чтобы я не включил, там вот веет от лёгкой до крупной нечестности, от лёгкого до крупного издевательства над человеком. И мы всё это смотрим друг на друга. Вот это мне всё пока не нравится. Я надеюсь, пока правительство, ну, пока мы все выстраиваем дамбу против того, чтобы отхлынуть назад, Да, что еще? В чем, в чем ужас? В чем ужас? Почему под Москвой пожары, а в Праге наводнение? Здесь нет воды, чтобы потушить. А там море воды, от которого не спастись. Куда смотрят? Ну, куда смотрят? Ну, если же... Ну, я я не говорю о совести, я не говорю. Я с большим уважением. Просто, ну, ну почему бы не соединить наш пожар с их наводнением? Ну, если бы... Вот примерно, примерно хотел Это это вот в ответ на этот вопрос. Что такое серьезное, что такое дело. Это из КГБ? Это, это в ответ был. Это глушилка. Это современная глушилка. Я хочу вам передать вопрос э, проводника. Я ехал в поезде, э, поезд был международный вагон э, Будапешт-Москва. В этом вагоне не было кондиционера, горячей воды и света. И мы ехали как время разрухи. И, и у проводника возник вопрос? У проводника вопрос к вам. Он сказал, в он сказал спросите, пожалуйста, Михаил Михайлович, нам мотиве, что он скажет. До какой поры нас всех будут унижать? Вот вы знаете, от чего люди эмигрировали? От унижения из этой страны уезжают от унижения, от хамства, от того, что невозможно смириться, человеческое достоинство с этим смириться не может никак. Вот от этого, ни от нехваток, ни от того даже, что мы стояли в очередях, но от того, что тебе могут внезапно сказать. Вот это унижение, наверное, самое главное. Ну, сейчас Тоже унижение мы переживаем, то, что раньше мы переживали. Да и сверху, и снизу. Не знаю, пока мы не будем гражданами, полноценными гражданами своей страны, которые содержат вот эту организацию, содержат ту организацию, содержат на свои налоги. Мы должны только это осознать. Мы э, делаем нашу передачу в записи, но мы давали телефоны, по которым желающие могут позвонить и задать свои вопросы. Судя потому что мигает телефон, такой желающий есть. Правильно я понимаю, у нас есть звонок? А, Михаил Михайлович, добрый вечер. Меня зовут Евгения. Я в Москве. Мопрос у меня такой. Кому выгодно нашествие в нашу страну китайцев, вьетнамцев и людей по профессиональности? Я закончила институт, и очень сложно найти работу, получить 100 долларов сразу, а не через 2 месяца, через полгода. Я имею в виду реальный заработок, а шахты там или работу в поле. Что делать с этой чмой, скажите? не знаю стоит ли с этим бороться надо ли с этим бороться не знаю они во всяком случае это какой- то они так с тихим шелестом не агрессивно с тихим шелестом как-то размножаются как-то в общем их становится много прачечные э, парикмахерские э, маленькие медицинские учреждения вот их все больше больше больше я не знаю но они очень они очень хорошо работают они трудоголики И поэтому их и, и окружающих устраивает, что они берут на себя эти тяжелые работы. Конечно, надо границы государства как-то держать этот визовый режим. Но ну, ну с кем говорить, когда сейчас можно пройти это все за, за 15, 20, за 50 долларов? Так что не знает трудно сказать. вот такое ощущение, что вот национальное такое, такое неприятие людей других национальностей, оно в последнее время развивается как-то очень активно. Или это кажется? мне не кажется что она развивается активно мне кажется что все таки все таки конечно Тут мне очень нравится позиция нашего президента. Я не могу сказать лучше, чем он. Он говорит хорошо. Вот сегодня, когда какой-то поднимался вопрос, а как будут татары себя чувствовать в России, он говорит, а как русские себя чувствуют татари. А как русские чувствуют себя на Украине, как украинцы чувствуют Всюду где-то чувствуют себя люди неловко, когда начинается эта борьба за независимость, когда начинается разговор, что Украина для украинцев, татария для татар, Узбекистан для узбеков, и тогда это как в квартире. Сказать, что эта квартира моя, и вы веселяетесь. И тут, конечно, я не думаю, что сейчас это вопрос такой приобретает остроту. Просто все сейчас становится острее, все сейчас становится смертельнее. Мы сейчас все живем и все участвуем в какой-то лотерее. Сегодня мы в безопасности, завтра этого быть не может. У нас сегодня, ну как всегда, на передаче много известных людей. Если кто-то хочет задать вопрос, Владимир Маслаченко еще до начала передачи поднимал руку, желая задать. Человек-голос почти без, образ... без изображения. Да. Вы прекрасный комментарий дали после выступления российской сборной на чемпионате мира. Сейчас мы в преддверии тоже выдающегося события. Передача выйдет как раз практически накануне. Сборная России будет играть против команды Ирландии в отборочном... В цикле чемпионата Европы. Какие мысли доливает талантливое ли чело? То есть, то есть про футбол. Попросту вас спрашивают про футбол. Владимир, дорогой. <смех> знаете я Это в порядке я, перебивки. Я, наверное, многое сказал в том монологе о футболе, о котором я говорил. Правда должна стоять за, за, человек, за командой, которая выходит за игроками. Что ты должно стоять? Ради чего? что-то, нечто большее. Я, я, как я понял, нечто большее должно стоять, чем то, что стоит. Вот чтобы человек рвался, чтобы человек клал кости, чтобы человек ну, ну кровь вклал и жизнь свою, на, на, и потому что просто потому, что смотрит вся страна. Просто поэтому. Ну, надо любить то, что сзади. Вот любить то, что сзади, чтобы идти вперед. Вот так можно фрурировать. -фр -фр -фр а что сзади? Страна. Наша, где мы живем, ну я сейчас показываю, случайно, хотя может быть, может быть, Лубянка действительно откуда бы ни показал пальцем назад, сто... они всегда стоят. Но хочется думать, что сейчас, может, они потеряли, все-таки Борис Николаевич и Горбачев, их, конечно, силу они утратили. Но вот, когда есть откуда начинать, то и есть куда бежать. Вот это, наверное, вот это. Будет правда за этим, за всем? Играть будут люди. Ну и постепенно, конечно. Еще есть? Вопрос к Михаилу Михайловичу. Да. Он меня не видит? Видит, видит. А, вот это. Да, да, да. Здоровый образ жизни нашего президента, который сейчас нам рекламирует, импонирует международная аудитория. Ну, вот кто-то из губернаторов начал бегать, кто-то из депутатов... Записался в секцию дзюдо. А вы, Михаил Михайлович, занимаетесь каким-нибудь видом спорта? Прохожу мимо. Сейчас стараюсь быстрее пройти мимо. А если хватает сил, то могу и пробежать мимо. Вот, всё, так сказать. Спасибо. Сергей Николаевич Арцебашев, художественный театра Маяковского. — Михаил Александрович... — А я думаю, откуда такое знакомые милое лицо? Это же оказывается художественно-продукт для театра Маяковского. — Да. Я ставлю Гоголя, Николая Васильевича. Гоголя, значит, ревизор, сейчас вот женитьба, премьера. Написано почти 200 лет назад. А люди не меняются по сути своей. — вот что значит Вот что значит связь таланта с жизнью, да? Вот не меняется ни талант, ни жизнь. Не знаю, такая у нас страна. А может быть, и взаимоотношения человеческие не меняется А что меняется? Что меняется, собственно? Что меняется? В чем, чем электричество изменило нашу жизнь? В чем? Ну, то, ну, мы стали быстрее перемещать свое тело. Ну, перемещение. Ну, ну я прилетел за полтора часа из Одессы. Ну, это все что, все, что изменилось. А дальше мы с вами сидим, как могли бы и сидеть при Гоголе. И я прочел недавно, что Николай Васильевич был в Одессе. А при, из Италии возвращался. И тоже было бы то, что мы сейчас все, всем нам бы не очень понравилось. Он остановился у какой-то княгини, он, ну, он, он не был у простых людей. Его очень трудно было встретить, потому что на обеде у градоначальника это Гоголь в те годы. Вы знаете, вот это тот же соблазн, который сейчас возле всех нас вертится. Ты стал знаменитым, хоть и сатириком, и все время он, ты, уже, ты уже не властен. И Николай Васильевич, величайший, конечно, наш писатель. Так что, пожалуйста, ставьте, пожалуйста. Вы сказали такую вещь удивительную, это я хочу, чтобы великие изобретения не меняют жизнь. Ну, и электричество, и жизнь не изменилась. Вот я ехал в огонь без электричества, нормально все. По-моему, не меняет жизнь, по моему по-моему, не меняет. По-моему, они делают жизнь более, ну, ну, то, что называется, комфортной. Но мы быстрее перемещаемся. Мы быстрее читаем те глупости, которые, с которыми заполнен интернет. Вот. Мы за, заполняем эту, этим мусором свою голову. Ну, мы... Самая безобидная, самая приятная вещь – это книга. Самая тихая, ненавязчивая. Вот вы слышали? Сзади громыхнула раз, потом внизу запела – Куда ты от этого спрячешься? Вот, вот, куда ты спрячешься? Вот, может быть, это, ну, сказать, что это меняет жизнь, ну, ну просто обмусоривает эту жизнь, делает ее сложнее, но, но не меняет, в принципе. И книга как была, так и есть, снял с полки деликатно, прочел то что, то, что ты хочешь. Вот, примерно так. Нет, я думаю, что электричество не меняет. У нас звонок есть, пожалуйста. Мы слушаем. Это пока нет звонка. Михаил Михайлович, в одном из ваших монологов, который вы написали еще в другие времена, была такая фраза «В стране воруют, страна богатеет». Как вы сейчас относитесь к этой фразе, я имею в виду вторую часть «Страна богатеет»? Да, да, да. По-моему, там было как-то «Жители воруют, страна богатеет, драки не выручат, в войне победят». Такая была концовка. Вы знаете, я не знаю, что лучше. У нас особая, конечно, ментальность, наверное. Все-таки мы все... Я всегда хотел, чтобы жители были богаче, чем страна. Мне так хотелось. Может быть, сейчас мы к этому приближаемся. Может быть, это и есть. Как в Финляндии. Я не знаю, богата она страна или бедная. Не знаю. Я знаю, что там живут обеспеченные люди. Армии нет. Танков Нет. С авиацией, наверное, не важно. А люди обеспечены. Может быть, попробуем так. Потому что у нас уже было это все, что стреляет, что мы не можем избавиться от этого. Ну, никак не можем избавиться, оно все еще есть. А может быть, сейчас людям будет чуть лучше. Может быть. Вот вы все время очень так оптимистично смотрите в будущее, уже не в первую передачу. Вот а вроде куда бы... смотреть? А почему? Вот у вас есть какие-то... Это просто такой оптимизм какой? На, он на основании чего-то или просто, ну как, действительно? Надо же быть оптимистом. Нет, я такой. Ну, у меня такая природа. Мне кажется, что настолько было плохо сзади, что как от стенки. Куда бы мы ни пошли, будет лучше. Послушаем звонок. Да. Есть, уже есть звонок, да? да? Есть. Пожалуйста. Алло. Да, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Меня зовут Сергей, я из Москвы. У меня следующий вопрос. Не секрет, что детям в школе сейчас подают исторические материалы исковертованно и просто с кучей противоречившей логике. Я считаю, что если так дальше пойдет, то той же Курской дуге дети будут узнавать там от своих прадедов. Михаил Михайлович, а не считаете Вы, что стоит взять старый советский учебник еще вот времен СССР и попробовать учить детей по ним? Понятно. Спасибо. Вот, я себя чувствую 2019 годов, вот я себя чувствую действительно несчастным, я, ну просто, я сам не знаю, что ответить, ну действительно так так,ую ну, действительно он прав Сергей. Ну действительно... Если, вот я, когда держал учебник истории, там тоже была половина замазана чернилами, когда я держал Когда сейчас, опять то, что спрашивает Сергей, действительно нужно развернуть учебник истории и опять замазать всё, что касается истории КПСС, но то, что касается истории нашей страны, Конечно, надо возобновить из того курса истории, которые мы проходили. Конечно, тут он прав. Я думаю, поэтому, наверное, надо переписать ту историю, вычленив... Ну, не вычленив, ну, просто так, как мы сейчас на нее смотрим, оставив факты нетронутыми. Так, а, мне кажется. Вам кажется, это возможно? Вот так вот все... Если это возможно, то почему это не Ну, не переписать историю. Я вот неправильно выражаюсь, черт возьми, потому что... Это... Мозгов у меня на это не очень хватает. Напи описать все то же самое у нас, но просто показать зверское лицо той власти. И если говорить о войне, показать зверское лицо этой войны и количество погибших. И это море крови. И хотя бы сказать о том, что каждое движение той власти приводило к морю крови. Даже победа в Великой Отечественной войне. Есть ещё Владимир Михайлович. Владимир Михайлович Платон, председатель Московской городской думы. Мне неудобно, если вы так уйдёте, не, не сказав. У э меня будет следующий вопрос. Э вот, говоря о власти, э власть своей работой никогда не оставит вас без работы. но вот Тема власти, она сейчас более комфортна для вас? Нет, конечно, конечно, темы. конечно э для человека моего характера та власть была просто роскошным подарком. Тогда просто мы все были организованы, мы все думали одинаково, поэтому ты выходил на публику, и это было меморио овации, все думали одинаково, все было ясно. Поэтому, хоть это было и схваткой муравья с готическим стилем, и хотя это ты грыз какой-то камень, но все-таки была ясность и определенность. Сейчас вот такая, какая она сейчас есть, власть. Я даже не знаю, где она кончается, где начинаемся мы, где кончается власть. Не, тут трудно что-либо сказать, не знаю, это не знаю, то не знаю. Вот единственное что, вот этот август... И вот эти все катастрофы и эти все падения, я всегда говорил, что мы слишком много обращаемся к власти. Но, ей-богу, вся армия – это есть наша власть. Все, что происходит в армии, от нас не зависит. Если падают самолеты, это уже от нас не зависит. Это зависит от власти, это зависит от этой разрухи, которая происходит. Вот я думаю, что эти наши... Пока вот так. Все. Замечает, детский писатель сидит, молчит. Георгий Астёр, пожалуйста. Что мне говорить? Я, Я все знаю, может быть, у вас есть... черпаю в творчестве. То есть у вас Мне так спросить ничего и не надо. Мне все ясно. У Я вас... слушаю и получаю удовольствие. У вас вопросов нет. Есть ли ещё у кого-нибудь вопросы в зале? Михаил Михайлович. Как по-вашему, что нужно сделать, чтобы суд занял достойное место в обществе, стал действительно властью, как декларируется в Конституции? У меня, как у человека, не, не очень, может быть, э, в общем, ну все надежды на суд. Я думаю, что суд это есть свобода слова. Суд это есть развитие нашей экономики. Суд это есть служба в армии. Надо только привыкнуть к тому, чтобы обращаться в суд. По любому поводу. Пусть они будут завалены нашими делами. И вот тогда, я думаю, постепенно, постепенно, ну мы, мы, мы впервые, чем, чем мне нравятся американские детективы, мы видим, как происходит, мы впервые увидели, что такое адвокат, как он нагло обращается с обвинителем, у нас же всегда обвинитель, это был обвинитель, это было государство, это был прокурор, мы видим, как они на равных, и судья, который сидит, пытается мыслить, или не может мыслить, или может мыслить, это уже неважно но мы все видим столкновение мнений, И мы можем понять, судья продажен или не продажен. Будет ясно. А еще присяжные, обычные люди, которые могут вынести, наконец, главное заключение. Как я сейчас, не разбираясь ни в чем, пытаюсь ответить. Так и присяжные. Абсолютно с улицы люди, ни в чем не разбирают Это, наверное, самые лучшие ответы на вопросы. Людьми, которые не разбираются, которые не в теме. Он не сталевар он не знает, он не специалист. Поэтому движение, и он отвечает на вопрос, виновен, невиновен, как я сейчас. Всё. Наша передача посвящена событиям, каким-то значительным событиям в последнее время, поэтому не спросить вас про трагическую гибель вертолёта вроде как невозможно. С другой стороны, я не понимаю, как сформулировать вопрос, потому что мы про Чечню говорили с вами очень много, и по сути вопрос один, как вам кажется, эта ситуация когда-нибудь может закончиться с Чечнёй, или... Надо перестать это обсуждать, и это будет вечно. Нельзя не обсуждать. Мы все на какое-то время затихли, втайне надеясь не на победу, а на то, что затихнут бандитские вылазки в разных городах. Неважно, на примере этой войны, на примере этой войны. Настолько всем людям уже страшно. Вот страшно от криминала, от террора, от взрывов, что где-то нужно было наступить на шею этому, применить силу. И это вызвало уважение. Но так как это бесконечно и будет еще бесконечно, то теперь, я думаю, уже настала пора для таких голосов, что хватит, надо что-то придумывать. Пусть там остаются войска и нужно обязательно добиться мира в этой стране, добиться мира в Чечне и в нашей стране продолжая держать ногу на горле бандитизма. Так мне кажется. А вам кажется, что вот то, о чем вы говорите, это реально? Вот это может в каком-то обозримом будущем случиться? Ну, если мне так кажется. Не знаю. Должно быть реально. Но как-то, я думаю, да. Я думаю, все-таки реально. Я думаю, все-таки реально. Террор будет. сейчас Это очень странное явление. Мы сейчас живем в такое время, где... Вот у нам удалось избежать гражданской войны в нашей стране, а вот это тление, как торф, все горит внизу, горит, и где-то тут спихивает, там спихивает, тут. но войны-то все-таки удалось избежать, поменяв ориентацию социалистическую на капиталистическую. А у гражданской войны не было, а торф горит, и поэтому это все, вот, это все, вот эти вспышки, наводнения где-то, а торф у нас... Я поэтому вот думаю, что все-таки мы избежали главного, а вспышки останутся и тлеет, тлеет, тлеет, тлеет маленькие огоньки гражданской войны. В разных таких, где национальность, где бандитизм, где что-то еще, но это то, что нам заменяет большую катастрофу, которую мы избежали. А, наша передача выходит в лубернии, 2 сентября, начинается учебный год. Немножко мы поговорили про учебники. Ваша точка зрения, вот ваш ваш совет. На чем сегодня нужно воспитывать молодых людей? Вот раньше было понятно, их воспитывали на коммунистической диалоги это ужасно. А сегодня на чем? Или ни на чем? все они растут сами по себе. Сегодня вот то, как мне кажется, что четко сказать, что хорошо, что плохо, где добро, где зло. Если можно. Если можно. Как можно четче. Если можно. Как можно чётче сказать, это хорошо, это плохо. Мат плохо, наркотики плохо. Смеяться над старостью плохо. Бить людей плохо. Говорить о том, что эти должны жить, а эти жить не должны. Плохо. В стране, не в стране, неважно. Вообще. Не должны. Это плохо. Вот пытаться сказать, что хорошо, что плохо. Как мама мне говорила. Это хорошо. Она говорила, вот твой родственник. Он всё-таки твой родственник. Значит, он твой. И ты за него отвечаешь. Я думаю, что... Еще есть вопросы в зале? Михаил Михайлович, ну, у нас по традиции мы завершаем тем, что вы выходите и что-то еще... Читаете. Я что-то почитаю. Да. А я пройду тогда в зале. А куда я делаю свои очки? Да. Есть. Ой, граждане... Вы извините меня, у меня сегодня очень с этим делом тяжело, потому что я давно, давно не читал и расслабился. Ну, расскажите мне, врач, значит, врач и больной, врач, ну, расскажите мне, что вас так тревожит? Больной наша жизнь? Разве вы сумеете мне помочь? Доктор, попробуем, что именно вас тревожит? Больной, они что, идиоты? Они что, не понимают? Там наверху, доктор, седуксен, тазепам, одна таблетка после еды три раза в день. Больной поможет? Спасибо. Вот я с дипломом инженера, я стал таким идиотом. Я не понимаю, как они не понимают. Я хочу заработать Я ничего. Доктор, элениум перед сном. Больной, и я все пойму? Доктор, нет, будет лень разбираться. Больной, простой вопрос. Где найти деньги? Мне нужен для сантехника простой кран Доктор, в аптеке. По одной штучке. Больной, и что, доктор, и ничего. и ничего. Больной, а сантехник, доктор, я ему уже выписал. Больной, а, значит, теперь, доктор, вы не нужны друг другу. Больной, а где же все-таки мне взять этот вентиль? Доктор, еще одну таблетку. Больной, и я его найду? Доктор, немножко поищите перед сном и забудетесь. Больной, а утром? Доктор, вы держите под рукой. Еще одну после еды и забудетесь. Больной, я бы хотел забыться до еды. Доктор Толкова, больной, теперь главное, где достать эти таблетки? Доктор, у меня есть две, мы с вами примем, и не будем об этом думать. Я хочу прочесть одно из таких своих произведений, давних, в Одессе. Отец зажал сына в угол, у тебя два яблока. Я одно выбросил. Сколько у тебя осталось? Тихое скуление. У тебя было два яблока, я одно порезал на куски. Сколько у тебя осталось? Скулёшь, тычки. У тебя было два яблока. Я одно сожрал. Вот я сожрал одно. Сколько яблок у тебя осталось? Плачь, рёв, удары... А, по... Ты держал в своих грязных руках два немытых яблока. Я вырвал у тебя одно и сожрал. Сколько у тебя осталось? Папа, не надо. Нет, надо. У тебя было два яблока. Я у тебя вырвал и растоптал одно. Одно из двух я растоптал ногами. Сколько у тебя осталось? Ой, ой, ой. Оставь ребёнка, он идиот. Я меняю условия. У тебя было два яблока, одно сожрал ты. Вот ты сам, мерзко чавкая, сожрал одно. Сколько яблок, идиот, у тебя осталось, болван. А, папа, не пей. Никакого зоопарка, никаких гостей у тебя никогда не будет дня рождения. Весь праздник я проведу с этим идиотом. У тебя было два яблока, Зина, у нас есть яблоки. А что, давай морковки. У тебя было две морковки, сукин ты сын. Я отнял, дай, дай, дай, идиот, дай, это арифметика. Я отнял у тебя одну морковку и сожрал. Вот смотри, на, на, на. я ем одну, Гриша, она не мытая, ничего, пусть он видит. Я сожрал землей одну морковку. Сколько у тебя осталось? Посмотри, сколько грязных морковок осталось в твоих вонючих руках. Одна. Правильно, сынок. А теперь возвращаемся к яблокам. А, папа, а, Гриша, не надо. Не реветь, отвечать. У тебя было два яблока. Гриша, умоляю. Надо. Этот идиот с морковками ответил правильно. Значит, есть надежда. Я развиваю у него абстрактное мышление. У тебя было два яблока. Ой, Гриша, на... Папа! Или он не будет идиотом, или он не вырастет вообще. У тебя было два яблока. Ай, тишина, весь дом молчит, не подсказывает. Я твой папа отнял у тебя, все ревут. Одно яблоко из двух... О, я твой отец подкрался и вырвал из твоих двух яблок. Рев стал таким, что в пол застучали соседи. Ну, хорошо. Ты мне сам дал одно. Сколько у тебя осталось? Одно. Значит, теперь сколько у меня яблок? Одно. У тебя сколько яблок? Одно. Давай их съедим? Давай. Но яблок нет. Жрать нечего. Вот это и есть абстрактное мышление. Благодарю. Спасибо. Вот, собственно, и все. Передача дежурных поклонений подошла к концу. Мне остается поблагодарить администрацию торгового центра «Наукил» за помощь, которую они оказали в подготовке этой передачи, в съемках, а также весь коллектив «Кафе Лофт». Я прощаюсь с вами ровно на месте. Всего доброго. До свидания. селе видел. Вот, огни этих городов, какие огни? Да, да, да. А остались Вот эти все вот очертания дорог, очертания улиц. Mm -hmm. Приятно жить в этом городе просто, просто замечательно. А, а Лубянка теперь приходится да. приезжать сюда. Ну что вот, делать? Уже нас, нас с вами бросают. Знаете, как бросать? Ну, ну что делать? Ну красиво очень. Красная ну, площадь, да? Лубянка, наш путь известен. Ну здесь зато Академия наук. Добрый вечер. В эфире российского телевидения «Дежурный по стране». Я ведущий Андрей Максимов, Михаил Михайлович Ванецкий. Мы поменяли место съемки, а в прошлый раз мы снимались на месте, которое пока называется Лубянка, но ощущение, что скоро она может называться площадь Дежинского. И поэтому первый вопрос к вам такой, естественно, как вы относитесь... Я-то знаю, как вы относитесь, но интересно вас спросить все-таки к тому, что памятник будет установлен. Я думаю, что публика, которая уже один раз получила удовольствие сносить этот памятник, снося этот памятник, мы же видели лица, с которыми сносили, это же был праздник, помните, как, как его подняли? Я думаю, что есть возможность получить второй раз такое удовольствие, но уже сыновьем, так что я так думаю. Но я, вы знаете, вот тут у меня есть произведение, которое я вообще хочу... Время от времени просто напоминать, я могу это сделать, напоминать ту жизнь. Вот тем, кто вот уже забывается, уже не, не, не понимается, кажется уже, кажется, уже кажется, уже кажется, что там было что-то, вот, от чего мы все пели, о чего были такими радостными, от чего мы были такими, и фильмы были такими. И забывается многое. Я хочу сегодня Сейчас почитать пойду, кое Я место, да? Да. А я сюда приду. Сейчас застанем очки. Спасибо вам, друзья. Вот для начала, из чего состоит писатель? Это общая такая, вступительная, это для вас. Тут разное будет. Из чего состоит писатель? Из мыслей, ходьбы, еды, прочитанных и написанных книг, болезней, выпивки, писем, таланта. Точка из чего состоит актер из текста в репетиции застолий таланта бессонницы и комплиментов из чего состоит солдат из желания спать из желания есть избега стрельбы вскакивания маршей ненависти к офицерам своим и чужим Точка. из чего состоит девушка Из часов, телефонов, помады, глубокого знания своего лица. <свят> из походки и любопытных глаз. Точка. Из чего состоит мужчина? Из выпивки, бань, друзей. <свят> вариантов политики. Рассказов о себе, подхалимажа и утренней ядренвож зарядки. Из чего состоит руководство? Из жертвы, выпивки, подхалимажа, ломания подчинённых, улавливания ветра, ориентации в темноте, ухода от проблем, умение отдохнуть, невзирая на всё. Точка. Из чего состоит старушка? Из лекарств, внуков, желудка. И жевание, жевание... Хватит, мама, слушай меня, дочка, слушай. Из чего состоит старичок? Из зятя, выпивки, заслуг, строгачей, удостоверения и одного зуба. Из чего состоит ребенок? Из мамы, папы, солнца, моря, голубого зноба, бега и царапин. Из чего состоит американец? Из улыбки, фигуры, зубов, денег и путешествий. Из чего состоит немец? Из работы, спорта, расписания, показания приборов. Из чего состоит наш? Вот это ничего. Из галстука, выпивки и оправданий. Ну, тут осталось немного, из чего состоит код. кот Из одиночества, умывания, поисков солнышка, рыбы и блох. Из чего состоит мышь? Из коллектива. Страха, поисков тьмы. Из чего состоит убеждение? Из характера, места жительства. И пути во власть. Из чего состоим мы все? Из разговоров. И проклятий. Из чего состоит любовь? В завершении, из разницы. И все. Маленькие такие, для развлечения, очень важная публика. Настолько все противоречиво, говорит женщина, я недавно узнала, что воздух, которым мы дышим, мешает астрономам и радистам. Вот люди, а. Точка. Это маленькие. Потом побольше почитаю. Чего больше всего хочется, когда влезешь наверх? Плюнуть вниз. Пять минут в день подумать о себе плохо, это как 30 минут бега вокруг дома. А в общем, если закончить эту маленькую, это маленькие, я имею в виду, вступление к тому, что я буду считать что всем нам светит вдали собственный памятник. Так что не стоит чувствовать себя раскованным. <плодисменты> вот та жизнь, вот я встаю утром, за окном проходит парень с чемоданчиком. Это я так жил, когда я работал, ЦПКБ-3, консульское бюро. Ну, главное было попасть туда, там уже сиди, читай книги. Мы с животом задвигали книгу. Я встаю утром, за окном проходит парень с чемоданчиком. Я подношу бритву к щеке, идет девушка в голубом пальто. Появился мужчина с портфелем, я должен выходить. Если идет женщина с ребенком, я опоздал. Так мы и движемся. Девушка в голубом, мужчина с портфелем и я. Четыре минуты пешком, семь минут трамваем, 20 минут метро, без двух минут я вхожу, без одной минуты сажусь, в девять звонок я уже сижу. <связывая> вот, рассказав это вступление... И как мы сидели, в основном сидели, задвигали животом книгу, задвигали все. Все это было в ящике стола, сидишь задумавшись, потом задвигаешь животом, вначале входит ну ты сидишь опять задумавшись. И я хочу сейчас ответить тем, кто очень хочет, чтобы памятник Дзержинскому стоял, чтобы мы не забывали. Вот мы и не будем забывать. Называется это все «Люди социализма». Живопись в скобках. Вопрос. Это эпиграф.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 Плоскостопные стопы с огромными мозолями. На мозолях осуществляется передвижение. На лице написано «Это не я». Как не ты на лице встречного? Не я и всё. от мать твою, а кто? Вот он. Это ты, не я. А кто? Он. Он говорит, что не он. Врёт. Это он всё. Уши торчат из-за спины Когда идешь, все время шепот. Эй, чего? Шпингалеты нужны? Эй, чего? Плитуса есть? Все население принимает форму предмета. Кто с чем работает, его форму и принимает. герои в форме винтовки собака в виде пистолета. Продавцы пива в виде бочки, следователь в виде палки. Лица следующих типов, двоеточие. Первое лицо, руководящее. Гладкая, круглая, смазанная куриным жиром, с пристальным взглядом залитых глаз. Это кто сделал? <плес> Руководимая, чернозубая, белоглазая, вращающаяся в разные стороны. Это не я. Мгновенно бросает работу, даже если в ней заинтересован. Бегущих видеть не может, тут же присоединяется. От этого, от этого его часто бьют. И он голосует себе во вред и на зло всем. Прославляет жизнь, которую ненавидит, и ненавидит жизнь, которую прославляет. Третье. Лицо передаточное, типа ряха. Цвета свеклы в разрезе. Не вмещается ни в какую шинель. Разит перегаром следующего состава. Лук, чеснок, шампанское, пиво, самогон, перекись водорода. Семечки, в обла ацетон. Глаза щелевидные, красные, тоже с запахом. Руки красные, ноги красные, трусы черные. Периода первых физкультурных парадов. верх лижет, низ топчет, жену бьет. Живет в прихожей и погребе. Парадной комнаты не пользуется, ждет генерала. Гласных не употребляет, только согласные. Здрасте, пшалондр, здесь, пррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Тип четвертый. Гуманитарий, переделанный из инженера. Находится на уровне низа, чуть слева, если смотреть сверху. Ценит мысль и выпивку. Чередует. Пришла мысль, значит надо выпить. Не пришла мысль, надо выпить, чтобы скрасить ожидания. В отличие от первых трех, обращает внимание на женщин, которых чередует с выпивкой и мыслью. То есть, не пришла мысль, но пришла женщина. Выпьем. Пришла мысль, но не пришла женщина. Выпьем. Не пришли ни мысль, ни женщина. А они вместе никогда не приходят. Будем делать паузы. Отсюда пьянство с незнакомыми людьми. Лицо этот четвертый носит широко распространенное. Фигура ватообразная. Руки, ноги, желудок, печень, все есть, но ничего не работает. <плес> Лечится у врачей, у которых то же самое. Не уверен ни в чем. В одежде ужасен, без одежды страшен. В одежде ужасен, без одежды страшен. Точка. Имущества нет, не может объяснить, где живет. Гордится нищетой, заранее злорадствует над своими грабителями. Они могут вынести только помой, которые он уже давно не выносит. Соцстроевские девушки еще отличаются от мужчин. Молодые женщины меньше, пожилые не отличаются совсем. Имеет одинаковую с мужчиной скорость. Выносливость и знаменитую становую силу, позволяющие перемещать до 70 килограмм полезного груза на расстоянии 30 километров со средней скоростью 8 километров в час. Они незаменимы на демонстрациях для удержания огромных плакатов при сильном ветре. Содержание плаката их не интересует. Все человеческие типы соцстроя не выносят, если что-то плохо лежит. Точка. Мужчина, увидев, что что-то плохо лежит, ложится рядом. <свят> Женщина смакивает в сумку. Отсюда выражение лиц – это не я. На этом утропном фоне появился тип пятый – патриот. Глаза язвенника. Вокруг что-то едят, а ему этого нельзя, того нельзя. <свят> Черный мундир, перепоясанный ремнями для сдерживания взвинченных нервов. Руки чешутся, настолько жаждет драки, что готов быть побитым. С криком «Наше время придет» и действительно, их время приходит, их бьют и их время уходит. Любит еврея, только о нем и говорит. Он его жаждет, он без еврея не мыслит своей жизни. День без еврея пропадает напрасно.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 Ряха начальника милиции и задница первого секретаря обкома партии. Где центр торговли туалет, центр живописи лифт и место любви радиатора. И смерть приносит облегчение всем, включая покойников. Благодарю. Бутин. О, ты еще прочту. Ты еще такое прочту. Ночью, когда все уснут, это, это страшная вещь, жуткая вещь. Это приготовьте, сейчас будет очень страшно. Ночью, когда все уснут, выплывает моя кровать из окна. Я жил в Ленинграде, когда я работал у Райкина, и все это если представлял. Ленинград, он дает... Сейчас Петербург, но Ленинград, он дает такое вот ощущение мрака ночью. Недаром весь Достоевский там. Ночью, когда все уснут, выплывает моя кровать из окна и плывет над городом. Присмотритесь, свисает одеяло, из подушки торчит нос, сода в изголовье. Ножки торчат, тикает будильник, играет музыка, и мы плывем над спящими, лежащими, над секретным, над всей сутью. Если выйти часа в четыре, меня можно увидеть над заливом. Над чёрными волнами, где появилась смерть. Это кровать и тело, вдавленное в подушку. Глаза закрыты, свинцовое лицо. Шум, шум Финского залива. Безлунная ночь, холод, волосы дыбом. У штурманов пляшут картушки компасов. Прыгают стрелки, а я возвращаюсь. Залив, гавань, стадион, Большой проспект. 16-е, 15-е, 12-е, 8-я линия. Нева, стачек, ветеранов. В этот момент вздрагивают таксисты. А если все-таки не бояться и выглянуть в пять, можно увидеть, как я вплываю, с грохотом становлюсь на место, опрокинув торшер, и тогда расцветает. Как жить в таком ужасе? Невозможно, надо вылетать в светлое время. Сейчас мы немножко поговорим, потом я еще почитаю. Потому что он с этим меня и приглашает. Мы всегда обсуждаем события месяца, они, как правило, грустные, мы их еще обсудим. Но я сейчас хотел бы, не хочу говорить оттолкнувшись, но вот вспоминая ваши рассказ замечательно совершенно про социализм, задать вам такой вопрос. Вот мы сюда ехали, мы эта передача выходит в записи, и шла демонстрация людей с красными флагами, с черными флагами. Я даже не понял, за что и против чего. Почему у нас всегда национализм и патриотизм рядом идут? Да, вот они уже э, как-то собираются вместе не потому, что они говорят об одном и том же, потому что они должны говорить и, по-моему, говорят о разных вещах, но просто как-то их выдавили в одно место. И вот мне кажется, что они выдавлены в одно место, и они скопились вместе. Так я думаю, так я думаю. Я не знаю, я ничего страшнее не знаю, чем вот эти... Я больше не могу ничего ответить. Если конкретнее что-нибудь, может, что-нибудь почитай вот когда мы поговорим. Прочи сейчас или потом? Сейчас. Сейчас. А что, собственно, а что сейчас? А Действительно, если есть, чувство национального выбора тонкая вещь. Почему комары не вызывает отвращения, а тараканы вызывают? Хотя комары налетают, пьют самое дорогое, а тараканы просто противник. Спортивные и всё. Куда бы они ни побежали, откуда бы ни выбежали, все с криком за ними. А комары? Ну хорошо, чтобы не было. Но если есть, ну будь, ну что делать? В обществе все должны быть. Кроме тараканов, конечно. Тигров любим, шакалов нет. Хотя тигр подкрадётся, набросится, разорвёт не то что одного, а целое конструкционное бюро, инженеров сожрёт, веранду разрушит и уснёт глубоко удовлетворённый. А шакал? Кто-нибудь слышал, чтобы он кого-то разорвал? За что мы его ненавидим? Противный. <свят> а тот красавец-полосатый убийца, это доказано. И еще на территорию претендует. Ничего, пусть будет среди нас. А шакалов гнать, где логика? Шакал разве виноват? В своем обществе он разве противный? Это когда он попадает в другое общество, там он кажется противным. Но их мама, когда смотрит на себя в зеркало или на своих детей... Разве не и такими противными, как нам? Да нет, нормальная, и среди шакалов есть свои красавцы, и свои бедняки, есть богачи, хотя все имеют вид нищих и бомжей. Им тоже противно, что мы торчим вертикально, шерсть носим только на голове, вместо клыков протезы. Подкрасться толком никому не можем. Падаль, падаль едим так же, как они, но еще и варим ее для чего-то. А очки, а животы, мы очень противные в обществе шакалов. Я уж не говорю о том, что разговор никак не сумеем поддержать. Или как любят... Говорить, представляете ли свою дочь в постели с шакалом, ну и так далее. В общем, у всех есть нежность и любовь, и страдания. Так что в национальном вопросе нужно быть очень осторожным. Благодарю за внимание. Очень, конечно, трудно задавать вопросы сразу после вашего чтения. Передача наша выходит 7-го числа. 7-го числа исполняется 50 лет нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину. Да. И понятно, что не хочется никаких словословий, а если это возможно, чтобы вы, как человек, который пережили уже 50-летие, посоветовали человеку, который только что вот его перешагнул, вообще, что делать? Вот как, как пережить 50 -летие? Мне кажется, это такой серьезный в жизни любого человека момент. Знаете, это, вот, во всем этом вечере это самый острый вопрос. <реклама> <реклама> вот самый острый. Вот на него действительно не знаешь, как ответить. Потому что там столько, наверное, есть лизоблюдов, халимов которые будут отвечать, будут долго говорить на эту тему. Я так думаю. Ну, 50 лет, ну, это, когда я сказал о Куджаве, помню, что мне 60. Он еще тогда был жив, так что это было давно. Он сказал, мальчишка. Акуджава, сказал Булат, святой человек. Так что 50 лет, конечно, это мальчишеский возраст, это возраст расцвета, он может делать все, что он хочет. И в конце концов, вы знаете, вот я скажу, не знаю, говорить или нет, ну да черт с ним, скажу. Жуткую вещь скажу. Вот я был этим летом в Кишиневе, у меня был концерт, был там в Одессе концерт, это все заграница. И они... Где-то в ресторане просто посетители говорят, как России повезло с президентом. Не знаю. Пока повезло с его словами. Он прекрасно говорит. Мы уже какое-то время ждем дел. Что-то сделано. Мы еще ждем. Потому что говорит он очень хорошо, все лучше и лучше. Кстати, время у него впереди в многом, можно дойти до виртуозного мастерства в произнесении речей. В конце концов, может быть, мы когда-нибудь будем ходить в татуировках из его изречений. Тоже может, Тоже может быть. Но кто-то должен поднять из грязи милицию, где она копается в грязи, и живёт в грязи, и, и грязью пропитана. И кто-то должен из нищеты поднять врачей. Вот эти два человека, милиционер и врач... А учитель? Нет, учитель, я думаю. Я думаю, учитель рано или поздно подкармливается родителями. Учитель все-таки подкармливается. Учитель не влияет... От него так остро не зависит наша жизнь. Как от врача и милиционера от милиционера я сам испытал на себе поэтому говорю сейчас как очевидец <свят> с твердым знаком в конце все испытал нес на себе, все знаю как очевидец говорю, более беспомощный совершенно беспомощной милиции я не видел а врач он конечно от него зависит наша жизнь причем не от того врача к которому мы часто бегаем там, дерматолог, куролог дантист От этих ничего не зависит, поэтому они живут лучше всех. Им ничего не страшно, человек не умрет. Ни до визита, ни после визита, хоть ты вырвай все зубы, он еще куда-то пойдет. И что-то даже выпьет. А есть врачи, у которых деятельность не так успешна и не так броска, как вот э, поставить пломбу, и вы, значит, после этого боевой, или что-то такое сделать, и вы вот из этих легких, Есть врачи более сложные, есть более сложные профессии. Вот когда это будет сделано, и вот вырвать, конечно, из нищеты прежде всего врача, учителя, может быть, старика. Об этом я тоже буду говорить, у меня тоже об этом написано, я еще скажу. Вот так что вот это, я ему желаю, желаю, это потом немножко, я ему желаю, чтобы нам было лучше. Вот так я скажу. Я хочу обратиться к людям, сидящим здесь, что если вы хотите задать вопрос, вы можете поднять руку, к вам подойдет девушка с микрофона, вы это сможете сделать. Кроме этого, я хочу сказать нашим зрителям, что мы давали телефоны того, где мы будем, и кто-то их записал, и нам уже звонят, тут вот раз телефон мигает, должен быть. Алло. Да, добрый вечер. Я в эфире, да? Да, вы в эфире да. говорите. А где же еще? Добрый вечер. А, добрый вечер. Я, меня зовут Владимир, я звоню вам из Нижнего Новгорода. А, Михаил Михайлович, а скажите, пожалуйста, вы себя считаете среднестатистическим москвичом? Просто если считаете, что знаете, что сейчас опубликовали цифры прожиточного минимума, и на сегодняшний день среднестатистический москвич может существовать на 2642 рубля 63 копейки в месяц. А вот скажите, пожалуйста, что лично вы сможете купить на такую скромную сумму? Браво! Вопрос острый. Вопрос на засыпку. Вопрос на растерянность. Всё, я растерялся, я засыпался. Действительно, ни черта. Это может купить только человек, который ходит, который живёт на эту сумму. Который ищет по разным магазинам, я уже отвык со мной на эту тему, я уже вот, я и говорю, это самое главное, что должны мы сделать, или мы, или они, это никакое подорожание, никакая дороговизна не должны касаться этих людей. Это если не может сделать власть, уже должны сделать те, кто живут рядом с ними, кто может себя обеспечить. К сожалению, я на этот вопрос ответить не могу, я бы на эти деньги уже жить не смог, я бы к чёртовой матери эмигрировал, я бы уже не смог, потому что я вижу людей, которые вот так вот уехали, у них уже, вы знаете, исчез голод, вот человек уехал, и голод исчез, вот еда уже есть, вот самое главное, еда есть, для начала, так вот, он когда он уезжает, уже есть еда. Ну, что ж делать? Значит, вот так я бы поступил. А большего я ответить не могу. Я, видимо, как вы сказали, к среднестатистическим не отношусь. И иногда на что-то я уже примерить к себе просто не то что не могу, а от ужаса не желаю. На прошлой, неделе, на прошлой неделе в Москве, раз уж об этом зашла речь, произошло подорожание транспорта, будет дорожать коммунальные услуги и так далее. Как вам кажется, это происходит от естественный путь, или это происходит из-за беспомощности власти московской? Сейчас можно я на эту тему прочту? Да, конечно. Чтобы... А вы, вы заметили, что у меня лучше получается, вот, почти есть ответы Не -не -не. почти на всё... Но, но лучше получается на бумаге. У вас и так, и так хорошо. Может быть. В общем, борьба с населением подходит к концу. Все от них отмежевались, и народ остался один. Население, предупрежденное, что никак не пострадает, игнорирует предупреждение. Борьба с пенсионерами тоже подходит к концу. Давно было ясно, что им не выжить. Им и не надо было начинать. В принципе, с ними разговор окончен. Либо они идут в структуры и вертятся, либо не мешают. Как? Это их дело. Всем видно, что от любых постановлений правительства они страдают в первую очередь. То есть ничего, в принципе, нельзя постановить. Они парализуют правительство. Как бы ни высказалось правительство, опять встревоженные лица стариков. Кажется, что это у них единственное выражение лица. Видимо, от стариков надо избавляться еще в молодые годы. <говорит> Говорят, что и дети страдают. Кто-то это видел. Значит, надо избавляться и от них. То есть, детей и стариков быть не должно. Как они этого добьются, сами, это их дело. Оставшееся население не сможет помешать реформам, и жизнь изменится к лучшему, что она и делает, хотя и незаметно для участников процесса. Это, это это часовой механизм. Наша жизнь – часовой механизм. Большая стрелка законы парламента, минутная стрелка распоряжения правительства, а ремень от часов – изменения жизни к лучшему. Вот так они связаны между собой. Операция отъема денег, проводимая над населением так, примерно раз в год, болезненно, но необходимо, как кастрация котов. Она делает их домашними и доброжелательными. Кастрированный, конечно, на крышу не полезет, и в марте сидит тихо. Единственное, чего бы хотелось, чтобы население встретило эту операцию с одобрением. Думается, что следующий отъём денег так и будет встречен, и никакой неожиданности ни для кого уже не будет. А при условии при условии отсутствия стариков, женщин и детей, хотя бы на переходной период, Все проблемы будут решены быстро, и жизнь станет яркой и короткой, без ненужной старости и детства, что я и говорю. Как и было обещано в начале этого рассказа. Вот, спасибо, примерно. Благодарю. Там кто-то поднимал, кто-то хотел задать вопрос, да, поднимали руку, пожалуйста. Михаил Михайлович, у меня к вам такой вопрос. Все уже, наверное, знают, что скоро будет в Москве перепись населения, и у меня к вам такой вопрос. Вы, как бы, вообще откройте дверь переписчику, а если даже откройте, то на все вопросы будете отвечать правдиво. Вот. Как бы мне хотелось, буду сказать, буду отвечать, как бы мне хотелось, но я подумаю. Как бы мне хотелось, отвечу на все вопросы правдиво. Дверь, конечно, открою, хотя тоже не знаю. Лучше я к нему выйду и долго буду проверять, действительно ли это переписчик. Вот это первое, что мне нужно знать. Второе, я не знаю, не знаю какие у них там вопросы, кстати. Вот не знаю, какие вопросы. Ну, посмотрим, я не знаю еще. Посмотрим, буду ли я правдиво отвечать. Постараюсь правдиво. Я, в принципе, врать не умею. Я лучше не отвечу. Вот как и сейчас. Лучше не отвечу, чем врать. Вот врать мне очень неприятно. И потом, плохая память, уже не помнишь, где соврал. Поэтому можно в следующий раз сказать правду и неожиданно провернуть то, что наврал тогда. <плес> Огромное испытываю уважение к людям, которые узнали наш телефон и решили нам позвонить. Поэтому не могу не выдать звонок. Мы слушаем вас. Алло. Да, да здравствуйте. Здравствуйте. А, Михаил Михайлович, а, я хотела бы знать, а, а что бы вы поставили на на Лыбянске, вместо памятника Дзерженскому. <звы> <звы> То есть вы настолько уверены, что там что-то надо ставить? <звы> <звы> да, конечно. Что, конечно, да, что тогда мне приходится думать уже вместе с вами, чтобы я туда поставил, или кого бы я туда посадил. <звы> честно говоря, поставил бы регулировщика, который помог бы там разъезжаться, там дикое столпотворение машин и страшная тропка. А вообще, вы заметили, во что превратилась жизнь в Москве? Одно дело в день. Вот одна поездка и всё. С любой справкой вы где-то хотите поставить вы один раз можете это сделать и всё. Больше времени у вас не хватит. Кончается рабочий день. Вот это, не знаю, как расценить, от бедности, что ли, мы все так, эти автомобильные пробки от нищеты вот этой всей. Никуда не пробиться. Я сюда полтора часа ехал, в принципе, от Белорусского вокзала. Полтора часа ехал. В метро тоже огромное количество народу. Если ты в явишься туда чуть подгримированный, с тебя все сотрут, выдавят. И ты, конечно, выпустят из метро человека уже абсолютно без юмора, абсолютно не способного ни на что, просто вот вывороченного. Значит, поэтому приходится ездить на транспорте. И вот полтора часа среди совершенно обнищавших москвичей... Вот я, я к этому хотел сказать, что можно сделать одно дело в день. То есть Москва становится городом, где невозможно уже, почти невозможно существовать. А одну справку, один вопрос, все, один раз, все, рабочий день закончен. Значит, а, ну что же, будем стараться без этого. Беда, у меня не всегда хватает эффектных концовок. Поэтому позвольте иногда просто сойти на нефть. Как бывает, парикмахер, стержет, я говорю, на нет, пожалуйста. Он говорит, совсем нет, я говорю нет. Как височки, там, затылочек, на нет. Не могу вас не спросить про э, возникшую в последнее время тенденцию к постановке мюзиклов. Как вы относитесь к обилию мюзиклов на российской драматической сцене? Обилие мюзикл. Это моя молодость. Чечетка. Может быть, бить. Называется «Стек». Я всю жизнь любил чечетку, обожал чечетку. То есть, чечетку... Ну, я вырос под чечетку. Фред Аскар, Джин Келли. Я вырос под чечетку. Вырос под... Конечно, американец. Откуда нам шла чечетка? Оттуда. Там ноги работали. Мы не могли. Наша чечетка, она при низких потолках, она была всегда... То есть, голова опал, головой, потолок, ногами опал. Это немножко, конечно... Дробная чечетка, поэтому никакой есть, собственно, музыки. У нас же жилье, не жилье, это скорее тара. <говорит> тара была. <говорит> поэтому чечетка не привилась у нас. Степ, так называемый, шаг, степ. Это красота, это музыкально, это, это очень заводит. И вот я тут тоже вижу, как Алла Борисовна, любимая мной горячо, ну и муж ее... <говорит> Они, значит, объявили, что они вложили деньги, и появился у нас мюзикл «Чикаго». Я смотрел его, вещь прекрасная, смотрел на Бродвее, и слушал, и смотрел, там ни черта не понимал, я английского не знаю. Но там, там конечно, когда, когда слышишь чечетку, когда слышишь эту музыку, когда э, видишь артистов, которые... Но они поют особыми американскими голосами, там есть... У нас был такой Алчевский, это голоса комиков, они как бы поют, как бы говорят... Это, конечно, выращенная порода людей. Вот они сейчас привезли. Вот посмотрим. Четвертого завтра у них премьера. Посмотрим. Сейчас повально, как вот на все сцены хлынули эти мюзиклы. Но кто не знает, я был режиссером мюзик-хола московского. Когда я... Знаете, э, извините, что произношу букву «Я», но когда спасался от властей, когда значит, ушел от Райкина, и было, такой, такой был такой период, надо было спасаться, значит был московский государственный высший военно-политический Орден Трудового Красного Знамени артиллерийский мизикол. <плодисменты> Под руководством э, художественным руководства Сусана Звягина была, народная артистка, бывшая балерина Большого театра, а главным режиссером был, как ни странно, Ролан Быков. Роман Анатольевич Быков был такой период в жизни Московского государственного высшего военно-политического Ордена Трудового Краснодара и Боевого Краснодара, Мюзихола. 100 девушек. Я, как режиссер, с безумными глазами. Холостой. Есть. Ну, как говорится. Ну, как говорится. Хватит сидеть. Хватит сидеть в кустах. Я выскочил, как тигр. Значит, недооценив, конечно, собственную внешность, естественно, и разные другие возможности, явно недооценив, но, но с другой стороны, Ролан Антонович Быков, вы видели, личность тоже внешность плюгавая, талант огромный, внешность плюгавая. Мы с ним на базе, на базе вот этих общих провалов в ухаживании за собственными балеринами, мы сдружились с ним страшно, поэтому проводили дни и ночи, собственно говоря, вместе. Там... там было кому занять наше место. Вот. В сущности, все банкеты приходили при нашем участии, а после этого нас не было с ним, просто потому что никто нас никуда больше не звал. Такие мы были руководители. Но само зрелище, где... Ну сколько было? Человек 70 красивых девушек. И вы знаете, там же еще... Это все относится к музыке, там же еще как... Ведь когда они Канкан -кан бросают, вот это, вот выстраиваются, это красивейший танец. И музыка, кстати, Канкана же, Оффенбаха, это потрясающая музыка, бессмертная совершенно. И когда они начинают по одной, по -та -та -та -та -та -та, я не, не помню сейчас эту музыку, то вот нужно было ставить на первую самую сильную, которая могла выдержать весь строй по одной, и потом, пока возле, вернется обратно. А это было действительно, вот это, это была работа страшная для нее. Строй разворачивался, сворачивался, разбивался на четыре на пять Все красиво, все хлопали безумно, все. И вот эта одна, я на нее смотрел, я понимал, это тяжелый труд. Я смотрел на ее бедные красивейшие ножки. И вот вот я с ними рос. И потом мы там где-то года, года два провели. Года два провели. Ездили на гастроли с ними. И я прирос. Я страшно люблю музыку. Люблю танец, люблю голос Алчевского, люблю юмор с музыкой и с красивыми женщинами, выстроенными в этот ряд. Я, по-моему, закончил. По-моему. Вот что вопрос, который меня трогает. Всё остальное можно как-то ответить умом, а здесь я душой. Я хочу, Хорошо, к... не показал, Я хочу обратиться к сидящим в зале, что у меня, конечно, много вопросов есть у самого, но, может быть, у вас вы тоже хотите что-то спросить? Пожалуйста, поднимайте руку, если кто-то хочет. Пожалуйста. Сегодня на острове Гернси, который является автономной областью Великобритании, проходит голосование по законопроекту о легализации эвтаназии. Михаил Михайлович, как вы относитесь а, к этому вопросу? Если бы вы были депутатом парламента Гернси, проголосовали бы вы за или против? Спасибо. Видите, как меняет от э мюзихола. <свят> Организм не успевает перестроиться, братья. Братья, ну вы считаете, что мне ближе вот этот вопрос, который вы получили? Что... Я считал, что мне -то ближе то. Ну, я думаю, что все-таки все все надо, надо учитывать желание, надо. Я на моих глазах уходили люди, которые хотели бы, чтобы им это помогло, вот так вот, чтобы с ними это произошло, чтобы им помогли. По-моему, надо. Я считаю, что это вещь, это вещь не вещь, не знаю, как сказать, это это необходимо, это, это нужно как-то помогать, нужно сделать. Мучения бывают невыносимыми. Не дай Богу. Если оценивать прошедший месяц, то ощущение, что все события большие, они происходили из-за стихий. А так, в общем, ну вот были какие-то стихийные бедствия а так никаких таких больших событий нет. Значит ли это, что мы действительно стали жить спокойней Или это значит, что мы уйдем в какой-то застой? Ну, во-первых, у нас, по-моему, хорошее событие, насколько я понимаю, международную обстановку, которую мало кто понимает, но я понимаю. Вот все-таки появление Буша... О нем говорили, что человек более определенный, более твердый, чем Клинтон. Клинтон такой более мягкий, демократ, этот уже консерватор, более такой определенный. Но во всяком случае, то, что они собираются у нас закупить стратегический запас нефти, поэтому прошу приготовиться, занять место за столиком в ресторане и ждать, пока поступят оттуда, как говорится, нефтяные деньги. Они должны поступить. Там это довольно... Это, вот это... В результате я хвалю нашего министра иностранных дел, бодро веселого, танцевального человека, нашего президента, который в результате всех этих переговоров и кивоков, Афганистан, то-се, там мы подержали, там чуть отошли в сторону, здесь сделали замечание, там опять похвалили, тут подружились, поужинали вместе. И если они у нас закупят нефть, то мы все выпьем. Нас у нас тут всех будет праздник. Это уже деньги настоящие. Я серьезно говорю. Как-то наши, может быть, бедные люди, вот те самые, которые голодают, вот и у них, что-нибудь им обломится. Не только армии, которые дадут новое вооружение, но что-нибудь обломится и учителям, что-нибудь обломится от этих нефтяных денег. Вот уже хорошо. Пусть Америка вкалывает, а мы еще покачаем. Скважина, как говорится, скважина народной нефти стоит рядом со скважиной народного юмора. Так что все вместе. Будем надеяться. Для меня это хорошая новость. А вы правда думаете, что если это произойдет, то обломится учителям, врачам от нефтяных денег? На, на скважину, честно говоря, надо такие налоги, чтобы не богатели те. Я понимаю, что я сейчас, наверное, говорю что-то антикапиталистическое. Но явно должны богатеть все. Потому что недра принадлежат нам всем. Нам всем. Это наша родина, это наша страна. И что касается газа, нефти, это всё под нами. Поэтому очень трудно предположить, что кто-то, который случайно оказался рядом... Ведь что приватизация? Кто-то оказался на мешке вдруг с деньгами. Кто-то. Случайно. Он сидел директором чего-то, либо был на скважине рядом, как вот мы знаем в том числе больших, так сказать, юмористов наших самых глав Вот оказался рядом со скважной кто-то рядом с газопроводом, кто-то оказался рядом еще с каким-то там, помните, мочевина была вдруг. Предмет экспорта, что-то мочевина был, любимый экспорт наш был долгое время. Кто-то на мочевине оказался, кто-то оказался начальником порта, через который идут эти все грузы. Вот оказался, он был и до этого, но это оказался случайно на мешке с золотом. И дико разбогател. Вовсе не потому, что он такой талантливый. Он ничего не старался. Он не всю жизнь не работал. И не получил наследство от э, папы с дядей. Значит, вот это чистая случайность. Она должна уже постепенно прекращаться. И надо теперь вот этот крик делиться. Мало сказано. Надо, чтобы, конечно, если они не хотят, чтобы не них надо отдать самим. Пожалуйста. Пожалуйста, встаньте, пожалуйста. Еще раз добрый вечер. добрый вечер. Можно перейти на несколько личные темы? Я с удовольствием, я жду этого. <смех> Замечательно. Такой вопрос. Что нужно человеку для счастья? И считаете ли вы себя счастливым человеком? В словах. Что нужно человеку Вы знаете, я могу без обдумывания. Я считаю себя счастливым человеком. Что нужно человеку для счастья? Вот. Древняя мысль – с работы спешить домой и из дома спешить на работу – наверное, это самое главное. Вот спешить туда и сюда. Всего два места есть у человека. Как говорили, успеха в работе и счастье в личной жизни вот – вот, наверное, вот это, с можно – счастье в работе, успеха в личной жизни. Можно продлить личную жизнь, можно личную жизнь. Но личная жизнь и работа – это, в общем, одно и то же. Надо, чтобы в семье, ну дома, с женой, чтобы всё-таки смотрели в одну сторону и работа чтобы была любимой это как у меня я, я, она меня нашла я, я просто у меня так получилось вот, Стало получаться я стал писать стала получаться вот юрий але сказал когда то что у меня самая насыщенная строка вот он здесь сидит Он был нашим послом во Франции, и я был потрясен, когда он меня встретил. Просто встретил. Я, я был еще, ну, как, как вот, вот совершенно... А он уже был. Вот значит, для меня была демократия. Вот я хочу сказать, что когда мы будем спешить отсюда туда и оттуда обратно, это уже будет счастье. Оно формулируется очень просто. И счастье, оно не бывает долгим. Это секундная, это вспышка, минутная вспышка. Когда вы вдруг увидели там вот что-то дома кого-то вот эта вспышка минутная дальше начинает вступать в жизнь где-где туфли где где обед где это все начинается вот эта всякая чушь которая она вы знаете она от сформулированной личности отскакивает это все потом умирает остается сформулированная ваша личность четко сформулированная вы такой и все и все ваши скандалы дрязги тревоги дома крики все это уходит и никто этого не вспомнит никогда а счастье вот, эти, вот в этом вот я, я, я, я может быть повторюсь потому что очень сложно сформулировать это, это сложно это, это ощущение блеска ощущение фейерверка ощущение возникает иногда вдруг когда выпьешь в присутствии хорошего человека когда компания где много знакомых мужчин и много незнакомых женщин <звы> и, тебе, и тебе удалось сформулировать что то из себяформ и себя сформ... и, ты, и то и кто то вдруг заинтересованно тебя слушает как женщина умеет она слушает ртом, вот открыв чуть изумительные губы свои и слышит и ты говоришь туда И ты чувствуешь, что там это достает цели. Вот у кого как. У мужчин все-таки мысль как-то поднимается, у женщин, по-моему, она опускается. И вот когда ты это соединил, и вы нашли эту мысль, которая перетекает. и Потому что мужчина и женщина, особенно если... Они же ведь не говорят впрямую о том, чего бы ему им хотелось. Они говорят о совершенно другом. Они несут чушь. Вот еще, еще счастье понимать, что женщины умнее, чем мы думаем и вообще, чем мы, может быть. Потому что сколько раз за свою жизнь я, будучи на Одесском пляже, когда я был с хорошей фигурой, значит, и я и еще пару человек, мы говорили, девушка, хотите сниматься в кино? на пляже, проходя в песке, жара, значит, мы вот как раз, вот я режиссер, вот мой товарищ, оператор, мы ищем как раз красивую девушку, там, для чего-то, мы были студенты, знаете, удавалось познакомиться, и даже после самого бурного свидания никто из них никогда не спрашивал, где же кино? уже постепенно должны завершать нашу передачу, но, как всегда, в конце Михаил Михайлович опять выйдет зрителем и прочитает что-то, что я не знаю, а я пойду вас слушать, с вашего позволения. Да. Спасибо, Андрей. Я смотрю ха вот это, вот это, вот это, вот это, вот это есть. Мы ведь как летаем по Америке? Мы покупаем за 400 долларов билет, который называется стендбай. Это значит на свободные места. И в течение месяца летай куда хочешь на свободных местах. В общем, всегда у, сам, э, всегда у туалета. Летим из Нью-Йорка. Я на предпоследнем. В самом заднем расположились двое. Один мой товарищ с американской, другой мой друг с российской стороны. И дико ругаясь подводят баланс. Такси 20 долларов, я платил, нет. Я платил, гостиница 100 долларов, кто платил, я платил, нет. Я платил, обед в день прилета 100 долларов, кто платил, никто, как никто не платил. Я платил, я у прохода, у окна молодая негритянка. Это все документально, все это, я, я же говорю, выдумывать не умею. У окна молодая негритянка лет 25, на голове 40 тысяч косичек. Непрерывно двигается, толкается, касается и тут же подозрительно смотрит. Что-то у неё происходит под одеялом, нам выдали всем одеяло, 6 часов лететь, что-то у неё происходит под одеялом, в результате она то в шортах, то в джинсах, то в юбке, то в халате, поселилась в этом кресле, а я её сосед, и всё время касается, и тут же подозрительно смотрит, у меня ощущение, что я к ней пристаю, хотя сидеть хуже чем я невозможно. Обычно я по-английски произношу одну фразу, я вас не понимаю. Я эту фразу говорю без всякого акцента. После этого все начинают со мной оживленно говорить. Лететь 6 часов, она уже полчаса говорит, и я уже понял, спрашивает откуда, куда, кто я такой. К этому времени она была в шортах и легкой кофточке на свое голое, свое юное, свое цветное тело. Лететь всю ночь, хуже не бывает. Рядом ароматное нежное создание спрашивает, кто ты такой. А ты как древняя обезьяна молчишь. И только виляешь, виляешь. Ввиду отсутствия хвоста, виляешь всем телом. Так что учить английский, пацаны. Это еще сто тысяч женщин. И тут мне приходит в голову последняя мысль. Потому что мы больше с ней не разговариваем. Я достаю из портфеля буклет. То есть расписание концертов. Там по-английски моя биография. И указано, что вчера, 16 мая такого-то года, мой авторский вечер в Карнеги-холл. И если, думаю я, после этого мы оба не уйдем под ее одеяло, то я последний советский кретин. Что и оказалось. Она спросила, это кто? Я, я, вот же мой портрет. Карнеги Холл, ну да, вот же мой портрет. Ваш концерт, ну да, вот же портрет. И вы сидите в хвосте. И вся очередь в туалет опирается на вашу лысую голову. Да, сказал я, вот же мой портрет. Больше она ничего не говорила, не передевалась не касалась, отвернулась и уснула. И я летел, как всегда, один, хотя вокруг была масса народу. Спасибо. Я пытаюсь вот эти аплодисменты сказать, что наша передача закончена, дежурная по стране передача закончена. Я надеюсь, что следующий выпуск будет ровно, ровно через месяц. Всего доброго, до свидания, до встречи. Спасибо. Спасибо вам. Вы прекрасная публика. начинается ненависть. И говорить ненависть мне сейчас не хочется. Слишком ее много. Поэтому я только могу посоветовать вот президенту, например, перестать собирать силовиков, хотя, может быть, их и надо собирать, и один раз собрать мозговиков. Мы сейчас живем в новое время. Вы видите, по всем каналам культ тела. Как будто 21 век, век тела. Клавдия Шифер, Арнольд Швастнеггер Тело, лосьоны, подмышками, глаза, запах изо рта, душистое дыхание, всё понятно. И вот понадобились мозги. И вот понадобились те люди, которые были в загоне. Поэтому мы должны понимать, что когда плохо, нужны люди, которые что-то соображают. Их надо культивировать, о них надо думать, им что-то нужно в этой жизни предоставить. Мы не будем в эти дни снимать передачу. У нас сейчас подошел срок, прошел месяц передачи дежурной по стране. Потому что с Андреем Максимовым я об этой передаче говорю, с моим участием. Потому что дежурной по стране передача веселая. А чтобы она веселой была, мы должны пережить это, я думаю, недолгое критическое время. Спасибо за внимание. Добрый вечер. Я сразу должен сказать, что это такая оперативная передача, поэтому у нас другая студия, другая картинка, все другое. Но самое главное, эта передача есть. Я прошу всех в студии поприветствовать нашего всегдашнего дежурного по стране Михаила Михайловича Жванецкого. Михаил Михайлович, спасибо большое, что все-таки вы, э, вы пришли. И вот Вы говорили, что эта запись была сделана за, примерно за сутки, даже меньше, за 12 часов до штурма, что нет голов. Вот потом произошел штурм. Как Вам кажется, все-таки есть голы в нашем государстве? Да, я думаю, что есть. Как все мы, я испытываю двойственное ощущение, я стану наверное легче так говорить, двойственное ощущение от этой победы. Вообще, в принципе, конечно, мы должны поздравить их, этих людей, которые сделали это дело, потому что, ну, действительно, никто как-то доброго слова о них не говорит. Мы все подсчитываем потери и правильно делаем. Это как всегда наш праздник, он с такими слезами на глазах, что это, ну, вот, хоть все время пою эту песню. Праздник со слезами на глазах. Такое количество, конечно. Вот, так что первая операция была... Проведено прекрасно, по-моему. А вторая, люди уходят, вот, вот, это, вот мы их теряем, это, наверное, самое страшное. Наша передача веселая. Хотелось бы, чтобы я был веселым. И я сам понимаю, я уже убедился, насколько, э, насколько нам сейчас нужно веселье, нам нужен смех. Нам вообще это все нужно. вот Любой психотерапевт, в роли которого я сейчас выступаю, кстати, у меня медаль. От психотерапевта. Я прошу прощения, Михаил Михайлович, вам же, может быть, неудобно об этом говорить. Психотерапевты признали Михаила Михайловича Живаневского человеком года. И это единственный деятель искусства вообще в истории пси этой науки, который был признан человеком года. Вот, поэтому э, наша страна, вот за это время, мне кажется, она уже сплотилась. Мне бы хотелось сделать из страны компанию. Вот наша передача, Иногда помогает сделать из страны компанию. Вот такую компанию, которая как бы ведет Тамада. Как бы. Вот Тамада, наверное, Андрей Максимов, я тестующий. Я отдаю вам. Да, да. Раздеправляю. Вот, вот, вот мы в, в этой ситуации все-таки, все-таки мы были страной. Все-таки я вообще смотрю оптимистично на наше будущее. Может быть, я один остался такой. Я, я, мне кажется, что ну ну просто мы начинаем от такого нуля, от такой стенки. Вот Сергей Александрович здесь сидит, вот, это вот один из тех, кто начинал это движение, от такой стенки, что движение может быть только вперед, только к лучшему. Ну, ну потому что ну, мы там были, мы уже знаем, что я, я себе представляю, если бы такая история случилась в брежневские времена, вообще бы не было, не было ничего слышно. Ничего бы не было слышно, если бы э, во времена ну, Бориса Николаевича, ну, к сожалению, могли бы погибнуть все. А, потому что там беспорядочная воля, беспорядочные указания со всех сторон были. А вот сейчас все-таки я считаю, что ну вот, вот так вот, вот. Поэтому мы должны поздравить, и мы э, в результате этого сплотились, мы стали людьми. Посмотрите, сколько артистов участвовало в переговорах. И сейчас об этом так много сказано, что говорить еще уже сложно. Говорить ну, еще да. и еще. Может, есть какой-нибудь вопрос? Да, да пожалуйста. Михаил Михайлович, у меня такой вопрос. Ну, я понимаю, мужчины, да, воюют мужчины, но как они берут женщин, я не могу понять. Они же все молодые, там, женщины, чеченки, они что, жить не хотят? У них что, детей нет? А во второе, действительно, надо, ребята, оттуда выводить, я так считаю. Потому что девчонок замуж отдавать, они языково. Кругом наркоманы и пьяницы. Спасибо. Надо, надо заканчивать войну в Чечне. Надо просто сделать мозговую атаку. Варианты перемирий, варианты договоров, варианты вот этого всего и заканчивать эту войну. Хватит уже действительно. Это бесконечная война, бесконечная. Я так думаю, почему там женщины пришли, они попали в этот тупик, они в эту стену. И может быть еще такое внушение, может быть еще такое воспитание, может быть еще безвыходность положения. Все-таки, а вы знаете ведь, они же просят прекратить войну в Чечне, они же не говорят о независимости, они же не говорят о том, о чём говорит Масхадов, они говорят более доступным языком о прекращении войны. То есть они говорят о том, о чём и мы думаем. Это уже ближе нам, значит, в этом уже есть какой-то прогресс». Потому что если бы они говорили о независимости, свободу Чечне, выход Чечни из состава России, они бы понимали, что это сделать невозможно, по крайней мере сейчас. В голове не укладывается, кажется, что вслед за Чечнёй уйдут все. Этот уйдёт, тот уйдёт, тот уйдёт, и, и, и развалится страна. Поэтому очень мало кто на это пойдёт. Вы знаете, вот э, я подумал, что, наверное, первый самый главный вопрос, который я должен у вас спросить, изменилась ли страна после всего? Мне что кажется, что мы стали страной, мне кажется, что мы стали вместе. Мне кажется, что мы поняли, что мы вместе, мне кажется, что мы поняли, что мы можем что-то победить. Здесь дело совсем не в Чечне. Если мы даже даже наладим отношения с Чечнёй, Америка не воевала ни с кем и получила этот террористический акт. Ирландия, Лондон, Англия, Белфаст – это бесконечно. Потом Баски – это бесконечно. Алжир, как у каждого есть У каждого государства, видимо, есть Израиль У каждого государства есть какая-то своя Чечня Мне кажется, что то время, которое человечество провело без войн Отражается на психике Мне кажется, люди ну, жаждут стрельбы У людей что-то происходит Вот как ходит человек, нарывается Есть такие люди, которые ходят по улицам, нарываются Затевают драки, нарывается Это свойство характера Есть вот, вот, вот среди этих людей, которые затевают это все, там, там, мне хотелось сказать, кого только нет, которые вот эти террористические акты, там нет порядочных. При безвыходном положении, но все равно, порядочный человек на это не пойдет. Но вот это отсутствие войны, то, что она, как торфяные болота под Москвой, она тлеет под этим торфом, все время тлеет. Но саму войну развязать никто не решается, потому что очень разрушительное оружие. Он понимает, что все погибнут. Поэтому вот так вот, мне так кажется. Михаил Михайлович, у нас вот мигает телефон, это по такой причине. у нас Режиссер-постановщик нашей передачи, Виталий Минорский, его друг, э, все это время был там. И, насколько я знаю, это человек сейчас на проводе, человек который все это пережил, который был заложником. Добрый вечер. Алло, добрый вечер. А как вас зовут, простите? Меня зовут Марк Подлесный. Марк, скажите, пожалуйста, как вы себя чувствуете? Ну, знаете, чувствую себя уже неплохо, я уже нахожусь дома, у меня, ну, чуть-чуть слегка покруживается голова, все остальное, в общем-то, уже прошло. Я не буду вас спрашивать, как все это было, потому что, с моей стороны, было бы отвратительно заставлять вас все это переживать сначала. Но скажите, пожалуйста, вы верили в то, что все закончится так, как закончилось? С самого начала я понимал, что штурм неизбежен, И я понимал э, совершенно отчетливо, что какое-то количество э, людей погибнет. Честно говоря, я думал, что погибнет большее количество людей. Я думал, что все-таки что-то взорвут. Слава Богу, что этого не произошло. И я настраивал на то, что если, что если я погибну, значит, так само и быть. И, к сожалению, я в этой ситуации я уже ничего сделать не могу. И, в принципе, надо сказать, что я был довольно-таки спокоен. Я ощущал себя спокойно Там я не так сильно переживал, как я, э, когда я попал в больницу, я подошел к телевизору и увидел хронику, которую показывают по каждому каналу. Я увидел хронику, что происходило прям поминутно. Вот тогда я смотрю на это и думаю, господи, какого уж неужели я там был? То есть там мне было не так страшно, как... Когда я об этом слышу. Спасибо вам огромное. Дай Бог вам здоровья. Слава тебе, Господи, что для вас это все завершилось. Спасибо еще раз за то, что вы нам позвонили. Михаил Михайлович, я хотел вам задать такой вопрос. Вот человек, который там был, говорит, я думал, что жертв будет больше. И весь день, признаться, я ждал, <кх> что кто-нибудь из журналистов скажет спасибо тем людям, которые спасли 800 человек сказали несколько, но в основном выясняли, можно было, чтобы погибло больше или меньше, можно ли было сделать так, чтобы погибло меньше. Как вам кажется, почему мы так радостно все критикуем и анализируем, и так плохо говорим спасибо? Или это не так? Это так. Это так. Мы занимаемся этим вот последние 10 лет, мы все время занимаемся этим, и все, все мы сидим, все мы слышим, бесконечные... Господи, бесконечно столько пошлости, столько разговоров, столько слов, столько бессмысленных слов, столько глупых слов, сколько идёт с экрана, столько глупостей, сколько говорится с детства голоштанова Как будто дети правят миром, как будто дети правят страной, как будто вот дети, дети правят радиостанциями. Вот это все детский лепет, бесконечный, никакой сдержанности. Если уж такая, такая приключилась, такая беда, ну, ну тут, конечно, должна быть сдержанность. Тут, тут, тут молчать, тут, такое, тут уже почти военное положение. Тут, ну чего трепаться, что, что же без конца под руку-то говорить? Даже невозможно просто ведро перенести, если тебе кто-то под руку говорит. Ты, ты свалишься с этим ведром, ты упадешь, ты, ты ничего монтировать не можешь, когда тебе под руку говорят. А тут говорят под руку. Я думаю, это, э, вот это опьянение свободой слова, это бесконечные, бессмысленные еще, еще и попытки. Попытки сделать себе рейтинг, сделать себе имя, засветиться на экране в это время. Ну, не хочется говорить. Это такие человеческие страсти. Михаил Михайлович, это о, Марк Подлесный, все тот же. Да, Я думаю. хочу попросить не только для там, тех, кто был в этом зале, и, но преимущественно даже для... Их родственников, которые волновались во многом даже больше, чем, чем мы сами. Потому что у нас хотя бы, мы хотя бы видели, как это происходит, и у нас хотя бы была возможность иногда заснуть. Они не спали вообще круглые сутки, три ночи подряд. Поэтому моя просьба, поддержите их просто с помощью вашего, с помощью вашего таланта, с помощью того, что вы умеете. И большое вам спасибо за это. Спасибо. Конечно, ну, абсолютно мальчик прав. Вы будете читать, но мы будем разговаривать. Я сейчас просто буду что-нибудь читать. Выключили электричество. В городе восстанавливалась полная тишина. Оказывается, звуки исходят не от людей. Они давно молчат. Это все из Москвы пишу я, все из Москвы. Маленькие такие Береги честь с молоду. Это понятно. А вот что такое честь? <свят> Это эпиграфы. Нет, нет, нет, нет, аплодировать не надо. Вот только что написал. Значит, не все грустное получается. Хотя основа-то грустная. О! Возраст вместо пения тревога. Вместо танца выражение лица и сиплые гоп. Вместо поворота тела движение глаз. Вместо бега дрожь. Вместо органа лекарства. Вместо глаз очки. Вместо любви диета. Вместо детей внуки. Вместо фигуры пальто. Вместо зубов вместо рубка. Вместо ходьбы прогулка. Вместо голоса дребеск Вместо сообразительности мудрость и очень здоровый образ жизни, пришедший на смену самой жизни. В нашем возрасте, когда, когда нагибаешься, не знаешь, что трещит. Ну, хорошо, если костюм. Дай бог, если костюм. Да, тогда хоть можно как держаться параллельно заднику, вот так вот. Что, ну, нагибаться нужно очень осторожно. Так же, как грызть орехи, ты тоже не знаешь, что трещит. Орех ли ты разгрыз? Алло, это ты, запоминай, сегодня в 8 вечера у банка. Ты подходишь к милиционеру, набрасываешь на него петлю, я затыкаю рот, ты берешь его пистолет, вскакаешь в машину. А кто это говорит? А что, Игоря нет? Извините, пожалуйста. Я хочу все время напоминать, как это было, потому что, мне кажется, у нас есть тоска. Ну, это тоска действительно и по молодости, и по песням у костра, и по байдарочным походам, и по научным городкам, Сергей Александрович, в глуши. И когда, я помню, мы ездили туда на концерт, то есть собиралась публика в центре Москвы, садились в автобусы, ездили в Черноголовку, я выступал, и этими же автобусами привозили всех обратно. То есть, можно было собраться где-то тут, в Москве. Но надо было туда, потому что там можно было что-то произносить. То есть, произносить можно было только в ящике. Вот вот выступать можно было в ящике. от засова, я вспоминаю, вот это, проходишь в этот ящик почтовый, почтовый ящик. Громыхают замки, один замок, второй, вахта, вахта, вахта, вахта. Заходишь, ну, ну теперь, Михалыч, говорите, что хотите. Это Потом выходишь, да, да, опять замки, замки, замки. Все, надо молчать, и об этом ни слова. Хотя КГБ, конечно, знало. Значит, я буду все время напоминать, время от времени, о той жизни. Потери у юмористов огромные. Кто помнит старые коммуналки, там такого можно было насмотреться. Дед собирается в туалет в конце коридора, включает свой свет. Пока доходит, там кто-то сидит. Под его светом. Дед срочно бежит обратно, выключает свой свет. За это время тот выходит, дед бежит, включает свой свет. Пока доходит, там опять кто-то сидит. Дед бежит обратно, выключает свой свет. Тот выходит, он бежит туда, включает свой свет. В общем, рубль 30 сэкономил и 5 лет жизни потерял. А, вот. Первый раз, считаю. Он первый раз пошел на футбол, начал курить. Второй раз пошел на футбол, начал пить. Третий раз пошёл, изменил жене. Четвёртый раз пошёл, забрали в милицию. Сейчас он втянул своего товарища. Да? <свят> Мой друг Толя бегает всё время вдоль берега. чтобы с ним поговорить, я побежал рядом. Продержался три вопроса. Как живёшь? О здоровье не спрашивал, и так видно. Выдержал два своих ответа. И сошёл к чёртой матери с дистанции одиночество это не тогда, когда вы ночью просыпаетесь от собственного завывания, хотя это тоже одиночество. Одиночество это не тогда, когда вы возвращаетесь в квартиру, и все лежит, как было брошено год назад, хотя это тоже одиночество. Одиночество это не телевизор, приемник и чайник, включенный одновременно для ощущения жизни и голосов, хотя это праздничное одиночество. Это даже не раскладушка у знакомых, суп у друзей. Это поправимо, хотя и безнадёжно. Хорошая фраза, поправимо, хотя и безнадёжно. Сейчас будет ещё лучшая фраза. Настоящее одиночество, это когда вы всю ночь говорите сами с собой, и вас не понимают Помните, такая песня была? Как бы мне, Рябиня, к дубу перебраться, если кто помнит? Я не знаю, помнят ли сейчас теперешние юные ребятки. А, собственно, чем мы отличаемся друг от друга? Только тем, что сейчас звук сильнее. Как бы мне рябинник дубу перебраться? Это я только что написал. А как бы мне дубу себе рябину найти? Я бы тоже ее ветками обхватил, к стволу прижал и шептал что-то, шатаясь от ветра. И плакался бы я дуб на груди у рябины и завывал про свои дубовые дела и про интриги. И про зависть к долгожителям, про все я бы проплакал рассказал, а я торчу среди колючего кустарника, не прижаться, не опуститься, и все время шепот, шепот, и не унизиться, чтобы наклониться и послушать. На кого шепчут сволочи? Вот все бы рассказал, если бы перебрался. Не умеем мы дубы перебираться, все ждем, что к нам подойдут. Не расцветаем, только ширимся в обхвате. А она там бедная отцветает, и голосок уже слабеет. Как бы мне ребеняк в дуб перебраться? А что сказать о себе? Дуб он дубы есть. Хотя по документам числюсь орех дикий. Бесплодный, так, для спокойствия. Хорошо, если мы можем что-то поговорить, сегодня у нас не такой длинный вечер. Вы знаете, вот, э, ну это уже не первая передача, я думаю, как и все присутствующие в зале, много раз слышали, как вы читали. Вот то, что я видел сейчас вместе с вами, это было совершенно поразительно, потому что э, я видел, как неудобно людям смеяться, неловко. Не потому, что у вас не смешно, а понятно почему. Я подумал, что, может быть, эта студия, она такой силу нашей страны которая постепенно, вот после этого ужаса, должна возвращаться, все-таки должна возвращаться к какому-то нормальному существованию. Не вступает в противоречие то, что я читаю с тем, что мы это, разговариваем? Это в жизни так, нет. Это насадок на передаче. Поэтому все-таки, вот мне кажется, это вопрос важный, и ответ на него люди от вас, мне кажется, ждут. Вот э, э, изменится ли реально, вот не э, метафорически и образно, а реально изменится ли наша жизнь после этого события, или мы переживем его, и все пойдет, как было раньше? Не знаю, она изменится... От опыта, от того, что мы будем сами набивать себе шишки, от того, что мы вызовем сами отвращение своими комментариями по телевидению, от того, что уйдут девочки без штанов, которые составляют, пишут все наши газеты, от того, что уйдут мальчики без образования. Выдержать это невозможно. Вот я надеюсь, они сами. Ведь когда я думаю, я за цензуру? Нет. Я за запрет? Да. Я за цензуру? Нет. Я за запрет? Да. Цензуры быть не должно. Должны быть кто? Кто должен не пропускать? Врачи. Врачи должны следить за тем, чтобы что-то не проходило в эфир. Врачи. Чтобы людям не было плохо от экрана. Чтобы люди не теряли сознание дома. Чтобы люди вот могли переживать события так, как он, таким, как оно есть. Без комментариев, без излишних слов. Врачи должны Врачи, вот врачи. Для детей особенно. Я не хочу, чтобы мой ребенок это все смотрел. Вот когда это все отойдет, нам станет жить легче. Уже теперь это жизнь, которая видна, которая Вот она, здесь, она прямо видна за дверью магазина, она прямо видна за дверцей этой машины, она прямо видна от количества транспорта. Ты просто переступаешь, и ты вступаешь в жизнь. Это не та жизнь, где тебе что-то рассказывали, а ты не видел. Как достижение в космосе, ты ничего не видел. Ты здесь всё видишь. Вот она, ты можешь её потрогать, эту новую, другую жизнь. Вот она. Поэтому, мне кажется, когда будет... Что, мне кажется, делается правильно в нашей стране? Это принимаются законы. когда Это я буду вам говорить. Я смешил людей, я не могу серьезно с ними разговаривать. Я делал одно, сейчас другое. Когда принимаются законы, демократические законы, не надо тогда бороться отдельно за свободу слова. Отдельно не надо бороться за, за то, чтобы этот канал показывал это. Есть, для этого существует. Вот, мне кажется... Это правильный путь, по которому, может быть, идёт сегодняшняя власть. Прежде всего, принятие законов. Нам кажется, что она ничего не делает. Но если появятся законы, кто-то постепенно начнёт их соблюдать. А вот появление законов уже уже сделает вот эти тропы, которыми мы бродим, асфальтированными. Михаил Михайлович, спасибо вам за эти слова. Это, мне кажется, самое главное, что нужно для России. Нам на самом деле нужно где-то 24 тысячи законов для того, чтобы регулировать движение по асфальтированным дорогам, к которым мы ходим. Сегодня пока их где-то около тысячи, поэтому очень много у нас в жизни неустроенного. Но это главная магистраль, по которой вообще, говоря, надо идти. Это точно. Спасибо. Может быть, есть еще кто-то кто-то хочет задать вопрос? Сюжет древний от Гомера, Сцилла и Харибда, это ведь тоже не технический выбор, куда плыть правее-левее, а выбор моральный. Харибда погибнет весь корабль, Сцилла шесть человек. И Одиссей не нашел варианта оплыть вокруг Сицилии. Он проплыл, и он рисковал, он прижался к Сцилле, погибло шесть человек. И как потом он объяснял Родственникам тех друзей, которые погибли с ним, это ведь была большая сложность, когда он приплыл на Итаку. И сейчас непонятно, был ли вот тот выход, чтобы оплыть вокруг Сицилии и решить иначе вот эту ужасную коллизию, древнюю коллизию. Здесь вряд ли юморист, который был на этом корабле, помог бы Одиссею. Наверное, должен быть штурман, кормчий, как-то обойти Не упрощаем ли мы тем, что включим телевизор, не выключим телевизор? И как-то будем рассуждать по этой части. Мы снимем психологический синдром, не, псим, не примем. Они же придут еще раз. Понятно. Я бы хотел, вы знаете, то, что мы бы все хотели. Почему вот я сказал, что хотелось бы совещание не только силовиков, но и мозговиков, чтобы кто-то когда-то что-то предвидел. Сход лавины, землетрясение, наводнение возле огромной реки. Ну, как, ну, невыносимая задача для наших мозгов предвидеть наводнение возле огромной реки. Невыносимая задача для наших мозгов предвидеть сход лавины. Это я говорю то, что очевидно, то, что можно предвидеть, если бы не были уничтожены вот эти э, всякие глиоциологические станции и так далее. Вот мы трупами указываем Трупы. Указываем то, то, чего не хватает. Не хватает простых метеосводок, не хватает вот, предвидения, что когда-нибудь в Москве что-нибудь случится. Конечно. Мы и дальше будем так жить, к сожалению. Мы сейчас не застрахованы. Если даже в Чечне будет мир, в Москве эти теракты могут, не дай бог, Типун мне на язык, могут повторяться, просто потому что огромный город, и просто потому что у кого-то для решения своей проблемы какой-то обязательно возникнет желание замкнуть людей в пространстве и угрожать взрывом. Это возникнет обязательно. Это, это потому что в человеческом характере такое есть. Но предвидеть должны люди, которым Вот, когда я смотрю на силовиков, я не, не вижу. Вот Владимир Васильев, мне его лицо нравится. Вот, вот, вот этот вот заместитель министра внутренних дел. Это, пожалуй, единственный, который да. что-то говорил. Да. Это отметили очень многие. Это же не просто он, так. Он внятно говорит, и ему доверяешь. Это такой тип человека, которому доверяешь. Я чувствую за ним мужество, я чувствую за ним что-то. Вот я ему доверяю. Остальные... Это мне, мне все равно, это, я, я, я смотрю на эти лица, и это, это, хоть выбери его в парламент, да. хоть не выбирай его в парламент. У нас вопрос там еще, и далее Здравствуйте, меня зовут Марина. У меня вот такой вопрос. Страшно ездить в метро, страшно ходить в магазин, страшно сидеть у себя дома. Как сделать так, чтобы не было страшно? Что надо для этого делать? О чем надо думать, чтобы не было для этого страшно? Спасибо. Что я могу сказать? Был концерт, театре на Таганке. Пришли все, полный зал. Что делать, чтобы не было страшно? Среди людей быть. Быть среди людей, разговаривать, видеть, как раз не, не запираться, не, не, не сидеть закрывшись, там это не, не спасешься. Быть среди людей, вот как сейчас нам, вместе не страшно. Вот когда нас... Столько, а когда еще больше, мест свободных не было, все пришли, хотя в разгаре были вот эти все, но все пришли. А я когда видел, как все пришли, так мне было не страшно, мне тоже было страшно выходить. Вот это, наверное, такая психология. Я больше не могу Спасибо сказать. Спасибо Михаил Михайлович. Я да? еще раз хочу сказать вам. Отдельное спасибо за то, что вы пришли сегодня. Я хочу сказать спасибо... А за то, что я пытаюсь ответить на такие совершенно неподъемные вопросы. И не только за то, что вы всегда пытаетесь ответить на вопросы. И это как раз не проблема. Мне кажется, что в дни трагедии быть веселым и шутить очень тяжело. Но если этого не будет, то тогда, наверное, не будет жизни, и я очень надеюсь, что мы встретимся с вами через месяц опять в программе «Дежурный по стране», и тогда уже мы не будем ощущать неловкость от того, что мы улыбаемся, и будет всё-таки более нормальная и спокойная жизнь. И не будет у нас больше экстренных выходов «Дежурного по стране», а будет нормальная передача, которую уже, я надеюсь, привыкли зрителей Ещё раз спасибо большое, что вы были с нами. На этом я ведущий Андрей Максимович прощаюсь с вами на месяц. Всего доброго, до свидания.